А в ауле пир шел горой. Доносились отовсюду песни, смех, голоса молодых, игры и забавы. Слышно было, как готовились к скачкам в честь молодоженов, как хлопотали повара у костров, как гомонили на воле табуны, как беспечно резвились собаки, как ветер шел со степи, донося запахи трав цветущих. Но более всего и ревностно улавливал слух Раймалы Аги, музыку и пение в соседних юртах — Смех девичий то и дело взрывался вокруг, заставляя его настораживаться. Томилась, изнывала душа старого певца. Виду не подавал собеседникам, но мысленно Раймалы-ага витал в прошлом. Ушел в те дни, когда сам был молодым и красивым. Когда мчался по дорогам на молодом и ретивом скакуне роле, Когда травы, сминаясь под копытами, плакали и смеялись когда солнце, заслышав песню его, катило навстречу, когда ветер не вмещался в грудь, когда от звуков его домбры загоралась кровь в сердцах людей, когда каждое слово его срывали на лету, когда умел он страдать, умел любить и казниться, и слезы лить, прощаясь со стремени. К чему и зачем все то было? Чтобы затем жалеть и угасать на старости, как тлеющий огонь под пеплом серым, печалился Раймалыага, все больше помалкивал, погруженный в себя. И вдруг услышал он приближающиеся к юрте шаги. Голоса и звон манист, и знакомое шуршание платьев уловило его ухо. Кто-то снаружи высоко приподнял сшитый полок над дверью юрты, и на пороге появилась девушка с доброй, прижатой к груди, открыта лиция, со взглядом озорным и гордым, с бровями, как тетива, тугими что выдавало в ней весьма решительный характер. И вся она, та черноокая, была ладна собой, словно бы сотворена умелыми руками, и ростом, и обличием, и одеянием девичьим. Она стояла в дверях с поклоном, в сопровождении подруг и нескольких джигитов, прощения, прося у знатных лиц. Но никто не успел и рта раскрыть, как девушка уверенно ударила по струнам и, обращаясь к Реймалы Аге, запела приветственную песню. Как караванщик, издали идущий к роднику, Чтоб жажду утолить. К тебе пришла я, певец прославленный Раймалы-ага, Сказать слова привета. Не осуди, что вторглись мы сюда толпой шумной. На то здесь пир, на то веселье воцаряется на свадьбах. Не удивляйся смелости моей, Раймалы-ага, Отважилась к тебе явиться с песней, С таким же трепетом и тайным страхом, Как если бы сама в любви признаться я хотела. Простирай, и малы ага, я смелостью заражена, как порохом ружье заветное. Хотя живу я вольно на пирах и свадьбах, но к встрече этой готовилась всю жизнь, как та пчела, что мед по каплям собирает. Готовилась, как тот цветок в бутоне, которому раскрыться суждено в урочный час, и этот час настал». «Позволь, но кто же ты, пришелеца прекрасная?» Хотел было узнать Раймалы Ага, Но не посмел прервать чужую песню на полуслове, Однако весь подался к ней в удивлении и восторге. Душа смутилась в нем, Горячей кровью возбудилась плоть, И если бы в тот час особым зрением обладать сумели люди, Увидели бы они, как встрепенулся он, Как крыльями взмахнул, подобно беркуту на взлете, Глаза в нем ожили и засияли, Насторожился сам, как клик, желанный заслышав в небесах. И поднял голову, Реймалы ага забыв о годах. А девушка-певица продолжала. «Послушай же историю мою, жирау великий, Коль скоро я решилась на этот шаг. Я с юных лет люблю тебя, певец от Бога, Реймалы ага Я всюду следовала за тобой, Реймалы ага Где бы ты ни пел, куда бы ты ни приехал. Не осуждай». Моя мечта была Акыном стать таким, каким ты был, какой ты есть поныне. Великий мастер песни Раймалы Ага. И следуя повсюду за тобой незримой тенью, ни слова твоего не пропустив, твои напевы, повторяя, как молитвы училась я, стихи твои, как заклинания, затвердила. Мечтала я, просила я у Бога мне не спаслать великой силы дар, чтобы могла тебя приветствовать в один счастливый день, чтобы в любви признаться в преклонении давним спеть песни, сочиненные в твоем присутствии. И еще, пусть Бог простит мне эту дерзость. С тобой, великий мастер, в искусстве состязаться я мечтала, пусть, если даже буду, побеждена.